Глава 9. Я говорю своим студентам, что шансы на то, что они сумеют издаться и тем самым обрести финансовую независимость, душевный покой и даже радость, скорее всего, не слишком велики. Крах, истерика, проблемы с кожей, нервный тик, безденежье это сколько угодно, а вот душевный покой навряд ли. Я говорю им, что на мой взгляд, им всё равно стоит писать. Эн Ламот На следующее утро, кое-как вывалившись из постели в поисках чего-нибудь от головной боли, Сара чуть не споткнулась к Гэтсби. Проглотив две таблетки и бупрофена, она плеснула в лицо холодной воды. Веки никак не хотели разлипаться. Она посмотрелась в зеркало. Под карими глазами уродливые мешки, половина лица вся в заломах от подушки. «Что я наделала?» – простонала она. Вернувшись в спальню, она присела на край шика постели, напряжённо, точно на край гигантской воронки, грозящей в любую секунду поглотить её. На прошлой неделе она как раз видела репортаж, как карстовая воронка обрушила половину какой-то гостиницы. А в прошлом году воронка открылась под домом какого-то типа из Теннесси, когда он спал. Так потом даже тело его не нашли. Собака, правда, не пострадала. Сара несколько минут просидела неподвижно, уставившись в пол, а потом опустилась на колени рядом с Гэтсби. "Я по уши в неприятностях", прошептала она. Но у Гэтсби не было настроения слушать жалобы. Ему хотелось на прогулку. Он дружески подбоднул хозяйку, чтобы вставала. Сара вывела его на крошечный задний дворик, в голове стремительно проносились события минувшего вечера. Может ли она на самом деле написать эту книгу? Хотя бы попытаться должна. Если смотреть правде в глаза, вчера вечером Сара почувствовала, как к ней вернулось что-то давно потерянное. Пусть только слабые ростки уверенности в себе, но она не собиралась терять их снова. На кухонной стойке лежала коробка с Джорджтаунскими капкейками. Вчера Сара купила 3 коробки, сама не знала, зачем. Она выбрала на завтрак шоколадно-кокосовый, первая еда за несколько месяцев вкус которой она по-настоящему чувствовала. Она съела второй, кокос. Это фрукт или овощ? Потом она обняла Гэтсби. С чего начать? От Зои Клевые купоны. Кому? Сара Грейсон. Дата? Пятница, 24 мая, 9.45. Сара, привет! Получила твое заявление об уходе. Давай на чистоту. Я знаю, что ты еле тянешь свои задачи по купонам, но вот тебе ценный совет от Зумера. Бегство не окупается, особенно в твоем возрасте. Я стала супервайзером второго уровня всего за 2 недели в фирме Отнюдь не потому, что она принадлежит моему дяде. Я заслужила место руководителя, потому что понимаю, как важно предлагать простым людям качественный продукт. Рынок труда нынче суров. И если ты готов растаять от любого пустяка, то кончишь тем, что будешь заполнять пакетики картошкой в соннике, так и не съехав от родителей. Да, я ещё живу с мамой и папой. Но мне 21, и мы с Роджером собираемся очень скоро съехаться. Клёвые купоны жгут во всю мощь. Очень жаль, что для тебя тут слишком жарко. Удачи. Зо, старший супервайзер проекта Клёвые купоны Инт. От Теса Тальберт, кому Сара Грейсон, дата пятница, 24 мая, 13:20. Тема: заявление об уходе. Дорогая Сара, спасибо, что заглянули в офис. Я вполне понимаю, что вам необходимо сделать перерыв по личным причинам. Я поговорила с советом директоров. К сожалению, мы не можем держать для вас вашу позицию, пока вас нет. Вы можете снова подать заявление на вашу позицию, но не гарантирую, что на момент вашего возвращения мы сможем найти для вас класс. Позвольте ещё раз выразить соболезнования по поводу потери вашей матери. Возможно, во время отсутствия вы сможете хотя бы немного писать. Иногда это очень целительно. С наилучшими пожеланиями, Тесса. Завкафедры академической литературы, Университет Мэриленда, Колледж Парк. Текстовое сообщение, пятница, 24 мая, 14:18. Бинти. Спасибо, что рассказала мне всё за ланчем. До сих пор в себя не приду. Как выразился бы старик Воннигуд, экскременты влетели в вентилятор. Ни слова никому не скажу. Я всегда рядом, если буду нужна. От Люся Гленн Келли. Кому? Сара Грейсон. Дата? Пятница, 24 мая, 15.01. Тема «Следующий шаг». Спасибо за имейл, милая. На следующей неделе мы с Лией навещаем нашего сына в Вашингтоне. Могу и с тобой заодно встретиться. Судя по письму, ты в лёгкой панике. Сделай глубокий вдох. Помни, идеи таятся повсюду и ждут готового увидеть их партнёра. Откройся Вселенной. Намасте. Люси, старший редактор Iris Books. Текстовое сообщение. Пятница, 24 мая, 15:31. Сара. Что значит открыться вселенной? Как-то не очень себя чувствую от капкейков, только хуже. Анна. Сколько ты съела? Сара. Неважно. Меня только что вырвало. По-моему, вселенной плевать. Анна. Ты там как? Мы едем на Дип-Крик. Сейчас же длинные выходные, в понедельник день поминовения. Ты в курсе, что это длинные выходные? Доберёмся до места, позвоню. Текстовое сообщение. Пятница, 24 мая, 18:42. Анна. Доехали до Типкрик. Сара, почему не берёшь трубку? Сара, с тобой всё хорошо? Она поставила последнюю упаковку с капкейками на крыльцо соседям и поехала прямиком к маминому дому. Думать о том, как в этом доме сейчас одиноко, времени не было. Прихватив пустую коробку, она решительно прошествовала в кабинет Кассандры. где все еще царил полнейший разгром после Сариных попыток найти книгу, которую она подрядилась написать. Четыре первых тома Эллири Доусон были выложены в ряд на письменном столе Кассандры, а с ними пять томов серии Мейс Келлер. Сара смела все девять книг в коробку и устремилась к кладовке. Там она выбрала диски с записями интервью, данных её матерью в всевозможных журналах, на конференциях и книжных ярмарках. Бинти считала, это всё должно помочь Сарис написанием книги. Залезь в голову твоей матери. Она уже послала Сарис ссылки на онлайн-лекции, речи и два выступления TED Talk. Сара запихнула коробки в машину и двинулась обратно домой. Поставив в микроволновку энчеладу с курицей, она вытащила коробку со своими старыми пособиями для начинающих писателей. Сложила их стопкой на кофейном столике в маленькой гостиной, рядом с ноутбуком и большим блокнотом из жёлтой бумаги. Переоделась в самый мягкий свитер, легинсы и ещё одну пару маминых носков. И удобно устроилась в бирюзовом кресле, которое Майк подарил ей на день рождения 2 года назад специально для чтения. Он утверждал, что выбрал его совершенно самостоятельно, но Сара знала, на самом деле выбирала Анна. Однако она всё равно любила это кресло. Нечастыми хорошими вечерами они сидели в нём вдвоём с Майком в обнимку, глядя по CNBC с его любимые бизнес-отчёты. Правда, Майк не умел сидеть спокойно. Обычно, досматривал программу он уже стоя за чёрным кожаным диваном, скрестив руки на груди. Микроволновка запищала, и Сара принесла энчилада к креслу. Горячие, пар валил, картонка по коричневела по краям. Наверняка она нагревала их дольше, чем надо было. Ну и неважно. Кроме капкейков, вся еда последнее время казалась одинаковой на вкус. Откусывая от обмякших лепёшек с жёсткими, плохо жующимися краями, Сара делала пометки в блокноте. К концу обеда она составила примерный план работы по времени, а потом снова устроилась поудобнее и открыла первую книгу. Эллири Доусон, Большой маленький мир.